«Имею честь представиться, как первый отведыватель блюд дворцовой кухни при дворе правителя изумрудного города Страшилы Мудрого!» «Ах, простите, очень приятно познакомиться. Меня зовут Тато!» Песик вежливо поклонился. Моряк Чарли, сидя на земле и слушая этот разговор, совершенно остолбенел,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 «Однако, как же это получается, а?» Чарли еще не мог прийти в себя от удивления. Он широко открытыми глазами смотрел то на Ворону, то на Татошку. «Все это очень просто», — сказала Ворона. «Нечему тут удивляться. Сразу видно, что вы явились из страны, где не знают волшебства». «Ну уж, раз ты заговорила, как Гикар, то расскажи нам, «Что означает загадочное послание, которое отправило нас в это трудное путешествие?» «Да-да, Кагикар», — подхватила Элли, — «открой нам тайну письма». «Моя повесть будет очень долгой», — ответила ворона. «И я предпочла бы отложить ее до завтра, но, чтобы успокоить вас...» Скажу, что железный дровосек и Страшила были живы и здоровы, когда я полетела к вам в Канзас. Они просто-напросто сидят в заточении на верхушке высокой башни. «Просто-напросто!» — со слезами на глазах воскликнула Элли. «Тебе, видно, их совсем не жалко!» Как Гикар обиделась. Она долго молчала, потом заговорила с горечью. «Конечно! Мне их ни чуточки не жалко! Я равнодушно оставил их в беде! Я не взяла их письмо, не полетела с ним за три девять земель, подвергаясь бесчисленным опасностям!» Элли стало стыдно. «Милая, добрая, как Гекар, прости меня! Как я могла сказать такое?» Ворона сменила гнев на милость. «Ладно уж!»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 Элли велась на выручку своих друзей страшила и железного дровосека. «Надо помочь, Элли!» — сказала волшебница. «Она добрая и смелая девочка!» Веллина вытащила из складок своей мантии крошечную книжку, подула на нее и... «И та превратилась в огромный том!» — докончила Элли. «Верно!» — согласилась ворона. Виллина стала перелистывать волшебную книгу. Она бормотала «А», «Ананасы», «Армия», «Аргус». «Б», «Баллон», «Бананы», «Башмаки», «В», «Вазы», «Вафли», «Великодушие». «Нашла! Виноград!» «Слушай, как гикар!» «Бамбара, чуфара, скорики-морики», «Турабо, фурабо, лорики-йорики». «На краю великой пустыни, в долине кругосветных гор, растет чудесный виноград. Только он может лишить силы колдовские камни, расставленные гингемой на дороге к ее владениям». Книга сжалась и исчезла в складках одежды волшебницы. Велина спросила, «Много ли воды осталось у твоих друзей, когда ты улетала?» «Четверть бочонка», — ответила я.